Глава 5: «Я не понимаю», — сказал капитан Тефе. «Капитан, напомните мне, с чем в скрижалях сравнивается вера?» — спросил епископ Чок. «Наша вера как железо», — послушно процитировал Тефе. Это была одна из первых фраз, которые дети учат в школе. «Как и со многими другими понятиями в скрижалях, данное сравнение не есть что-то поверхностное, и это не метафора», — пояснил Чок. «Сравнение прямое и точное». Качество веры придает ей сил, увеличивает способность поддерживать нашего Господа. Хороший пример – ваша вера, капитан. Она самая слабая. Тефе непроизвольно выпрямился. «Моя вера, вне всяких сомнений, старший епископ», – выпалил он. Чок отпахнулся от возражения. «Я не о глубине вашей веры, капитан, и не о степени искренности. Их под сомнение никто не ставит. Но ваша вера – это вера вашего отца, дедов, прадедов и их предков, которую, очевидно, можно проследить, до тех времен, когда люди выбирали себе богов для поклонения. Я прав? «Наш род имеет честь быть первым из призванных», — кивнул Тефе. «Мой пращур, ордер Тефе, выбрал веру в нашего Господа и мученический погиб за нее». «Праведный род, о да», — сказал Чок. В его словах Тефе послышалось еле ощутимое пренебрежение к мученической смерти предка, и ему стало больно. «То, что является гордостью вашего рода, одновременно снижает качество вашей веры, Да вас, капитан, веру заслужили ваши предки. Вы унаследовали ее, словно фамильный мундир, доставшийся от дедушки. Моя вера моя личная, ваше преосвященство, возразил Тефе, хотя ее получили предки, она заново расцвела во мне. В точку! воскликнул Чок, подчеркнуто хлопнув в ладоши. Заново расцвела, обновилась, как железо, которое переплавляется в гарнире. Теперь Тэфэ понял: Моя вера, словно железо третьей выделки, сказал он. Не только ваша вера, капитан. Поправил его и епископ Эро. «Также вера почти всех остальных слуг нашего Господа. Это гарантирует сами размеры его владений. Вера третьей выделки – вера унаследованная, так же, как ваша вера была унаследована в тот момент, когда вы появились на свет». «Но раз есть вера третьей выделки, должна быть и вера второй выделки», – догадался Тефе. «Присвоенная вера», – кивнул Эро. «Вера в других богов, когда наш Господь их побеждает, а их последователи становятся новообращенными слугами Господа». «Почему эта вера сильнее?» спросил Тефа. «Не вам задавать этот вопрос», подчеркнуто резко ответил капитану третий епископ. «Вам надлежит лишь знать ответ, и даже это опасно». тефа склонил голову. «Для выполнения вашего задания теологические аспекты качества веры не важны», сказал Чок несколько мягче. «Вам надлежит знать лишь вот что. С точки зрения поддержки Господа вера третьей выделки – свет лунный, а вера второй выделки – свет солнечный». Тефа кивнул. При умножении числа верующих во владениях Господа одновременно уменьшило число тех, чья вера может стать верой второй выделки. Горстка последних не сможет помочь нашему Господу в его сражении с новым Богом». Теффер перевел взгляд на картинку, которую дал ему Чок. «Тогда я не понимаю, зачем вы хотите отправить праведник на эту планету», — сказал он. «Ведь вера, которую я там найду, не может поддержать нашего Господа». «Вера, которую вы там найдете, капитан, не второй выделки», — улыбнулся Эра, — «и не третий». «Вера первой выделки?» — скинул голову Тефе. «Вера там, где прежде не было никакой». На распев сказал третий епископ. «Чистая и новая вера. Такая вера, которая превосходит веру второй выделки так же, как последняя превосходит веру третьей выделки», — добавил Чок. «Но разве это возможно?» — спросил Тефе. «Такой веры не могло быть еще с тех времен. В скрижалях говорится, что в те времена все люди выбрали себе богов и сражались за них. Все люди — ваше преосвященство». «Это скрижали для прихожан, капитан», — пояснил Эро. «Они написаны для верующих, чтобы поддерживать в них веру. Есть церковные скрижали, дающие знания священникам. А еще есть скрижали для епископов. О них известно немногим, потому что знать о них надлежит лишь немногим. До сих пор вам были открыты только скрижали для прихожан. И скрижали для епископов нам открывается, что в те времена наш Господь проведал, есть люди, не знающие Бога». Зная, что придет время, когда ему потребуется сила веры первой выделки, он скрыл их в этом месте, спрятал от остальных богов, чтобы прибегнуть к вере новообращенных, когда пробьет час. «Но что с людьми, которые там живут, Ваше Преосвященство?» – спросил Тефе. «Как насчет их душ? Они тысячи лет прожили, не зная нашего Господа». Капитан поймал быстрый взгляд, брошенный чоком на третьего епископа. Очевидно, с целью узнать, не разгневали ли его эти слова. Третий епископ промолчал. «Для этих душу, Господа имеется свое предназначение», — ровно и неторопливо сказал Чок. «Капитан, я еще раз обращаю ваше внимание. Вам нет нужды вдаваться в теологические аспекты. Ваше дело техническое исполнение задания, как скажете ваше Преосвященство». «Наш Господь обязан ответить на вызов возникшего Бога. Господу приходится оставаться в границах своих владений и до последнего не дать знать об этом месте другим завистливым богам, которые следят за тем, куда и как он направляется», — сказал Эру. «Посему он дает нам задание лететь к этой планете. Нам надлежит найти самое крупное поселение и привести его жителей к вере в нашего Господа. Они наверняка примут это с готовностью». «Со мной полетит группа священников?» спросил Тефе. «На это нет времени», ответил Ро. тефа повернулся к Чоку, но тот поднял руку, не дав ему закончить. «В иное время мы, пожалуй, бы так и поступили», сказал Чок. «Но сейчас нам нужно действовать быстрее и тише. Для обращения сойдет и тот священник, который у вас есть. Вам в помощь мы усилим команду праведника группой стражей епархии». Стражи в епархии – военные прислужники, телохранители правящих епископов. И, как шепотом утверждали некоторые, своими действиями они выбирают главу епархии. «Как скажете», – согласился Тефе. «Но я знаю, что многие предпочли обращению смерть». Так поступил мой пращур. «Эти люди не держатся ни за какого Бога», – объяснил Чок. «Когда вы продемонстрируете им силу нашего Господа», «Они сами придут к нему». Эро опустил на стол небольшую шкатулку и толкнул ее к Тефе. «А когда они согласятся, вручите это одному из них, а священник пусть проведет обряд». Тефе отложил картинку, которую держал в руках. Он взял ларец, открыл крышку. Внутри лежал талант, на тонкой, словно волос цепочки. Символ показался знакомым, но Тефе не мог вспомнить, что он означает. «Дозволено ли мне спросить, что это за талант?» «Это талант вхождения», — сказал Эро. Через него Господь придет к вам и его новой пастве и возьмет от них все, что ему потребуется. Это не тот талант, который вручается бездумно или без разбору, заметил Чок. Вам надлежит убедиться, что вы хорошо подумали, кому его вручить. Кандидат должен быть искренним, он должен всем сердцем желать прихода Господа. Возможно, выбирать лучше священнику Энса, спросил Тефа, снова опуская взгляд на талант. Эта задача возлагается на вас, отрезал Чок. Ваше действия у Аминкура. «Говорят в пользу ваших суждений и честности. Это ответственная задача, которую надлежит выполнить для Господа. Вас, бравый капитан, выбрали не из прихоти. Кроме того, за выполнение этой задачи вы будете вознаграждены». «Ваше Преосвященство?» – спросил Тефе. «После возвращения вас повысят», – сказал Эро. «Вы оставите военную службу и станете старшим епископом. Вместе с вами мы будем планировать стратегические операции, которые помогут Господу разгромить нового Бога и покончить с неприятностями, которые то доставляет. Мы восстановим порядок и повторно подчиним тех богов, которых этот новый так взволновал». Теф уже не слышал, о чем идет речь. Повышение означало уход с стены епархии, уход окончательный и бесповоротный. Означало потерю должности и команды, потерю праведника, потерю Шелли. Теффи закрыл шкатулку с талантом и поставил ее на стол. «Вы оказываете мне слишком большую честь», — сказал он. Я не смею просить о повышении только за выполнение долга. «Не имеет значения, что бы вы хотели попросить», отмахнулся третий епископ. «Капитан тефа вам уже открыто многое из того, что капитанам вроде вас знать не положено», сказал Эро. «Нарушение тайны оправдывает лишь исключительная природа вашего задания. Вам дозволено узнать все вам рассказанное лишь потому, что уже решено, вы станете одним из нас». «И это должно вас радовать», подхватил Чок, «равно, как и нас». По нынешним временам выбор старшего епископа из рядов военных – огромная редкость. «В наши стратегические разработки вы внесете свежий взгляд, предложите нужное решение. Для нас вы окажетесь не менее полезным, чем само повышение для вас». ТФ закрыл глаза и опустил подбородок. Он молился о том, чтобы взирающие на него епископы увидели в этих жестах смирение, а не ярость. Затем капитан поднял голову. «Все, что мы делаем, мы делаем во славу Господа», – процитировал он. Лишь прийдя в себя на булыжной мостовой сквозь зону ушах, Тефа догадался, что взорвалась бомба. Бегло себя осмотрел, он понял, что не ранен. Он перекатился со спины, как раз вовремя, чтобы увидеть женщину, которая неслась к нему с ножом в руке. Из-за контузии ее вопль звучал приглушенно. Капитан ударил изо всех сил. Подошва ботинка врезалась в ее колено. Оно неестественно вывернулось. Женщина упала выронила нож, он звякнула булыжники. Тефа торопливо поднялся, и в этот момент другая женщина. Увидев, как упала первая, развернулась и с воплем бросилась к капитану. Тэфа подпустил ее поближе, а затем схватил с дороги сумку с медяками, которую ему вручили для второго парада, на обратном пути, принимающей корабли крепости. Тэфа размахнулся, и сумка сходу врезалась женщине в висок. Сумка порвалась, воздух воздух взметнулись монеты, и дождем посыпались на землю. От удара женщина пошатнулась, и Тефе воспользовался шансом, он резко толкнул ее на землю. Голова нападавшей ударилась о мостовую с таким звуком, с каким раскалывается арбуз. Женщина не шевелилась. Тефа увидел нож, который выронила первая противница, поднял его и, озираясь, приготовился опустить оружие в дело. Неподалеку Тефа заметил сидящего на мостовой Нила Форна. Тот зажимал кровоточащую рану на голове. Форн жестом дал понять, что ранение не опасное. Тогда Тефа осмотрел улицу. Бомба взорвалась на приличном расстоянии от капитана, ближе к клетке с боком. На мостовой лежали прислужник и два стражника из конвоя, один разорванный чуть не надвое. Либо бомба была маломощной, либо стражник бросился на нее, чтобы защитить остальных. Дальше за этим кровавым месивом, оставшиеся в живых стражники, ожесточенно сражались с группой уличных бойцов, умело пользующихся ножами и обычным ударным оружием. Они окружили запертого в клетке бога, который, в свою очередь, явно что-то высматривал. Казалось, он озирается с паническим нетерпением. что он выискивает», — подумал Тефе. Бог дико ухмыльнулся и торопливо перебрался к левой передней стороне клетки. Он просунул руку между прутьями и вытянул ее, словно пытаясь до чего-то дотянуться. Тефе проследил за его взглядом. Из беспорядочной толпы, пытающейся разбежаться по улице от взрыва, выступил человек в капюшоне. Он что-то крепко зажал в руке. Тефа перевел взгляд на Бога и увидел, что тот делает человеку жест, просит бросить ему предмет. Человек в капюшоне смотрел на Бога, не замечая Тефе. Капитан со всех ног рванулся к нему, стиснув нож, а человек отвел руку назад и приготовился к броску. Тефе столкнулся с противником за долю секунды до того, как кулак поднялся до верхней точки. Предмет, траектория полета которого оказалась нарушена, со звоном покатился по булыжной мостовой, пролетев вперед лишь несколько ярдов. Человек в кабишоне потерял равновесие, но не упал. Ткань плаща откинулась. Под ней оказалась женщина средних лет, со шрамами на лице. Она мгновенно восстановила равновесие и тут же ударила капитана кулаком в челюсть. Теффа отбросила назад. Он выронил нож, взвыв от боли и хватаясь за рот рукой. Женщина неистово обводила мостовую взглядом, пытаясь отыскать упавший предмет. Теффа, чувствуя на губах кровь, проследил за ее взглядом и метнулся вперед, когда она нашла то, что искала. Капитан целил в женщину, а не в объект ее внимания. Он всей массой налетел на нее, и они повалились на мостовую. Мужчина одержал верх только за счет габаритов. Женщина врезалась в булыжники с такой силой, что из нее буквально вырвался воздух. Тэф откатился от противника, избегая нового удара. При этом он почувствовал, что-то укололо его в спину. Тэф изогнулся, просунул под себя руку, схватил предмет и, крепко зажав в руке, снова откатился в сторону и на этот раз оказался лицом вниз. Ему на спину обрушился серьезный вес, чуть не сломав хребет. Тэф буквально вырвало воздухом. Боль была слишком сильна, чтобы он мог пошевелиться. Чьи-то руки крепко взяли его за затылок, приподняли голову и силой приложили капитана лицом о мостовую. Тэффе ощутил, как ломается нос и сдирается кожа на лбу. Женщина снова приподняла его голову. Очевидно, она собиралась бить его об улыжники, пока он не умрет. И тут Тефе услышал над собой, как кто-то жадно ловит ртом воздух, а затем почувствовал на шее влажный и теплый всплеск. Капитан сумел повернуть голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как женщина валится на мостовую рядом с ним. Тефа откатился в сторону лицом вверх. Нил Форн навис над ним с ножом первой нападавший, который капитан чуть раньше подобрал с мостовой. «Это была женщина», — сказал Форн тяжело дыша. «Капитан, они все женщины». Тэфа кивнул, с трудом поднялся, а потом отвернулся. Его вырвало. «Женщинам проще пробраться на парад», — пояснил он, переводя дух. Стражники не ждали от них нападения или боя. «Не твердо держась на ногах?» Тефа посмотрел в сторону клетки с сбоком. Женщин, которые сражались рядом с ней, больше не было. Они все разбежались, кроме тех, кто замертво лежал на мостовой. «Но это же бессмысленно», — возмутился Форн. «Всю территорию окружает изгородь и железо первой выделки. Богу некуда идти, некуда бежать». Тефа осязал в руках тот предмет, который пыталась сбросить Богу женщина в капюшоне. Капитан разжал кулак, чтобы его рассмотреть. Это был талант на цепочке. «Может быть, он задумал не побег, а нечто другое», — сказал Тефа.